Том 8, глава 51 Разрез богини бабочек и берсерк белого тигра Цендауду сказал: Ты не можешь так думать, я понимаю этого старого парня Яня слишком хорошо. Он не тот человек, который легко сдается. Он не станет угрожать нам или что-то подобное, но он очень хорош в искушении кого-либо. Тебе все еще нужно хорошенько поговорить с этим маленьким парнем Юйхао, чтобы его не обманули. Скажи Юйхао, что наш отдел духовных инструментов может дать ему все из того, что может предложить Яньша уже. Я просто не верю, что старый Янь просто позволит мне унести мясо, которое я получил два боевых духа <смех> мне достаточно просто представлять текущее выражение лица старого яня чтобы чувствовать себя очень очень счастливым фаньюй слегка улыбнулся и сказал я не думаю что вам нужно беспокоиться после продолжительного общения с этим ребенком юйхау я уверен в нем «Я могу гарантировать вам одну лишь вещь – до тех пор, пока он поднимает свой ранг мастера духа до необходимого уровня, он определенно будет становиться духовным инженером того же класса. В течение пяти лет, прежде чем он закончит обучение во внешнем дворе, я буду усердно трудиться, чтобы сделать его духовным инженером пятого класса. Когда он войдет во внутренний двор, мы добьемся того, что он и Кайта осуществили бы план универсального солдата». Навык имитации, который недавно получил Юйхао, устранил большое препятствие на пути к воплощению нашего плана универсального солдата. Этот навык не имеет атакующего применения, но это определенно самая сильная способность, которую человек может использовать для своего сокрытия. Небеса действительно заботятся о нашем отделе боевых инструментов. Юйхао практически создан для нашего плана универсальный солдат. Цэндауду кивнул и сказал. Пан Юй, у меня есть предложение. Этот юноша Юйхау обладает невероятным талантом духовного инженера, и мы не можем слишком сильно его ограничивать, используя обычные методы. Мне кажется, что Хекайта больше не нужно продолжать развиваться по плану универсального солдата. Если Йхау сможет стать универсальным солдатом, которого мы взращиваем, то кай -то может стать, например, арсеналом универсального солдата. Обеспокоенный чем-то, Фаньюй сказал, «Но, декан, не слишком ли это рискованно, если мы потерпим неудачу?» Улыбка на лице Цэндауду исчезла, и он сказал серьезным голосом, «Никаких «если!» «Если человек с двойными боевыми духами не сможет успешно завершить наш план, то это лишь докажет, что наш план несостоятелен. Если мы пойдем с таким настроением ума, ставя все только на одного человека, наши шансы на успех будут гораздо выше». Фаньюй нахмурился. «Тогда мне придется немного подумать об этом. Мне также нужно спросить у Кайта его мнение по этому поводу». Цэндоуду улыбнулся. «Ага» пока эта проблема еще не актуальна. Они еще слишком молоды, поэтому мы должны заложить в них хорошие основы. Хорошо, когда придет Юйхао?» Фан Юй сказал. «Отдел боевых духов проводит экзамен на продвижение. Я скажу ему прийти после экзамена», Цэндауду сказал. «Он уже стал основным учеником нашего отдела духовных инструментов». «После того, как экзамен по продвижению в отделе боевых духов закончится, приведи его и позволь ему также принять участие в нашем экзамене на продвижение. Я хочу увидеть его боевые возможности». «Хорошо», — ответил Фан Юй. Он был абсолютно уверен в ученике, которым был так доволен. «Спустя два дня. Великая арена звериных дуэлей. Снаружи арены. Юй Хао, ты осмелишься поспорить со мной еще раз?» Дайхуабин заблокировал пути Юйхао и Вандуна. Даже не дождавшись, пока Юйхао откроет рот, Вандун сказал. «Что? Ты не можешь принять это? Единственная причина, по которой ты осмелился прийти снова, заключается в том, что ты полностью уверен, что Юйхао запрещено использовать его духовное умение. Поражение это есть поражение? Или ты уже забыл боль, которая пришла от этого шрама, а? Ты уже покланился, стоя на коленочках, и признал, что ты был неправ». Холодный свет вспыхнул в глазах хуабиня. «Что плохого в том, чтобы пользоваться возможностью? Я проиграл, и я признал это. Я лишь спрашиваю о том, осмелитесь ли вы поспорить со мной еще раз. На этот раз я один спорю против вас двоих. Я могу поспорить, что смогу в одиночку превзойти общее количество всех ваших баллов». В тот момент, когда он заговорил, Ван Дун немедленно поднял брови. «Дай Хуабинь». Ты слишком высокомерен. Дайхуабинь холодно сказал. Вы смеете или нет спорить со мной? Вандун сердито сказал. Поскольку ты хочешь поспорить, мы будем спорить. Мы будем использовать те же ставки, что и в прошлый раз. Проигравшая сторона поклонится, стоя на коленях, и признает свою неправоту. Но на этот раз это необходимо будет сделать три раза. Дайхуабинь повернулся к все еще молчаливому Юихау и сказал. Что ты скажешь?» Юхау равнодушно ответил. «Видя, что ты готов признать свое поражение в прошлый раз, хорошо, мы примем твою ставку». Дайхуабинь прищурился. Проведя холодным взглядом по ним, он развернулся и ушел. Когда Вандун посмотрел на уходящую фигуру Дайхуабиня, он внезапно рассмеялся. Он повернулся к Юйхау и низким голосом сказал. «Все произошло именно так, как ты и предсказывал». У этого парня все же хорошо развиты конечности, но мозг идиота. Он действительно осмелился принять такую ставку ради мести. Он действительно слишком высокого мнения о себе и слишком сильно недооценивает нас». Юхау слегка улыбнулся. «На самом деле он не смотрит на нас высока». Просто у нас слишком много секретов, о которых другие не знают. Если он принимает решения, основанные на здравом смысле, это, естественно, для него быть одураченным нами. Сила Хаудуна была их величайшим секретом. Без силы Хаудуна было бы невозможно, чтобы их совершенствование росло так быстро. У Юйхау даже было два боевых духа в дополнении к кости торса и духовному кольцу императрицы скорпионов ледяного нефрита. Эти вещи были не тем, о чем могли знать другие. Кроме того, у него все еще оставался большой секрет, о котором не знали даже учителя. Ранее, ранее этим утром, Ван Дун наконец, выявил ранг духовной силы Юй Хао после того, как они совершенствовались в удивительном темпе в течение двух дней подряд. В итоге он был ошеломлен с самого завтрака до тех пор, пока они не добрались до великой арены звериных дуэлей. Все потому, что духовная сила Юй Хао уже достигла аж 26 ранга. Когда Юйхао поступил только в Академию Шрек в самом начале, он был только на тринадцатом ранге. Прошел год, и теперь он на 26 шестом ранге. Можно сказать, что скачок силы Юйхао был чем-то, с чем другие студенты во всей Академии были совершенно не в состоянии сравниться. Духовная сила не может быть измерена с помощью простых чисел. Если количество духовной силы, необходимое для поднятия кого-либо с нулевого ранга до 13 считалось одной единицей, то количество духовной силы, необходимое для поднятия кого-либо с 13 ранга до 26-го, составляло не менее пяти единиц. Другими словами, количество духовной силы Юйха увеличилось за один год более чем в шесть раз. Это было совершенно невероятно. Даже среди учеников класса номер один, его нынешняя духовная сила поместила его в первую десятку класса. Однако, только Ван Дун знал об этом секрете. Более того, у самого Ван Дуна также были и свои секреты. Кроме того, он не ограничивался одним секретом. Процедура экзамена на продвижение была идентична той, что была два дня назад. Дувейлун снова пришел, чтобы лично понаблюдать за экзаменом. Кроме того, на этот раз пришел не только Дувейлун. Прокторы и учителя судейской коллегии тоже были ошеломлены тем фактом, что декан отдела боевых духов Яньша уже действительно пришел лично. Кроме того, он заменил луна в качестве главного судьи. С каких это пор экзамен на продвижение младшей группы, принадлежавшей к внешнему двору, мог заинтересовать такого важного человека, как декан. И все же никто бы не догадался, что Яньша уже на самом деле пришел сюда лишь ради одного студента. Будучи деканом отдела боевых духов Академии Шрек, Яньша уже имел почетный статус. Если он захочет занять какой-нибудь пост в любой стране, он с легкостью получит положение государственного советника. Тем не менее, Яньша уже всегда оставался в Академии Шрек. Больше всего ему нравилось видеть, как многие выдающиеся гении воспитываются под его крылом, делая Академию Шрек еще более могущественной. С точки зрения других, ни один студент здесь не стоил того, чтобы он появился лично. Однако, с точки зрения Яньша уже, кое-кто стоящий все же был. Это был крайне редко встречающийся мастер духа с двумя боевыми духами. Мало того, что он пришел, он даже прибыл намного раньше. Прежде чем началось испытание на продвижение, он встретился с королем зверей Гун Чан Луном и некоторое время разговаривал с ним. Хотя Гун Чан Лун не раскрыл, каким боевым духом обладает Юйхао, он сказал слово «предельный». Это слово еще больше укрепило уверенность Янь уже. Ряд планов уже сформировался в его сердце. Увидев студентов, которые уже вышли на арену, на уголках рта декана Янь уже появилась слабая улыбка. «Цан Дауду! Ах, Цан Дауду! Я хочу посмотреть, кто из нас будет смеяться последним!» «Второй год, класс первый. Ван Дун. Ван Дун!» шагнул вперед и передал свой экзаменационный билет судье. «Все верно. На этот раз вместо Юйхау на арену первым вышел Ван Дун. Однако все остальные студенты ожидали такого рода изменений. В конце концов, Юйхао ранее использовал свой особый духовный навык, чтобы запугать духовного зверя, а не навредить ему. На этот раз он получил ограничение на использование этого духовного умения. Таким образом, он, естественно, не мог быть первым представителем класса номер один. Класс номер один нуждался в представителе, который ошемоломил бы всех их противников. Однако, в глазах Хуабиня Юйхау был трусом. Мысль о том, как он кланится Юйхау и признает свою ошибку, превратилась из сильного унижения, которое он испытывал ранее, в горькое негодование, которое разрушало его разум. «Месть!» «Я хочу отомстить. Сначала я растопчу их под своими ногами, а затем... Затем найду возможность уничтожить их всех. Нет, даже не так. Я хочу увидеть их на коленях передо мной, плачущих и умоляющих меня о пощаде. Только тогда я их убью». Дайхуабинь, которому еще не было даже тринадцати лет, уже неоднократно видел кровопролитие. В его глазах уже присутствовал беспощадный взгляд. «Я выбираю тысячелетнего духовного зверя!» Голос Вандуна вытянул Хуабини из его задумчивости. Он не мог не удивиться, когда услышал выбор Вандуна. Несмотря на его тысячелетнее духовное умение, совершенствование Вандуна было только на уровне магистра духа. Он на самом деле осмелился бы выбрать тысячелетнего духовного зверя, противника с самым высоким рангом на этом экзамене? Двое судей также были шокированы. Два дня назад их шокировал Юйхао, он был первым, кто вышел на арену и выбрал духовного зверя с продолжительностью культивирования в сто лет. Это был духовный зверь, выращенный специально в великой арене звериных дуэлей, но Юйхао умудрился напугать его до безумия аурой двух сто летних духовных колец, событие, которое ошеломило всех присутствующих. На этот раз класс номер один отправил кого-то, кто сразу выбрал тысячелетнего духовного зверя. Неужели эти дети действительно хотели подтвердить девиз Академии Шрек, который говорит, что она взращивает только монстров? Однако судья не посмел затягивать дело дальше, с деканом Яньша уже прямо в аудитории. «Вандун, ты готов?» «Я готов». Вандун кивнул с серьезным выражением лица, когда блестящие синие лучи света окутали его. Он не терял времени на высвобождение своего боевого духа. Даже он не был уверен в себе, когда дело доходило до столкновения с тысячелетним духовным зверьком. Раздались неожиданные вскрики, когда все ученики и даже несколько учителей были поражены увиденным. Их смутил не боевой дух Вандуна, сияющая богиня бабочек, а скорее три духовных кольца, которые постепенно поднялись из-под его ног. Все верно теперь у него было действительно три духовных кольца. Это был секрет Ван Дуна. Когда им необходимо было вернуться в академию, Юйхао опоздал, а Ван Дун успел вернуться назад, когда оставалось лишь два дня. Чем он все это время занимался? За короткий промежуток времени, всего за месяц, он сумел преодолеть узкое место совершенствования 30-го ранга с помощью своего клана и даже смог получить свое третье духовное кольцо. Глаза Яньши уже сияли, пока он сидел на зрительской трибуне. С легким кивком головы он сказал, «Хорошо, у него лишь одно желтое духовное кольцо и два фиолетовых духовных кольца. Талант и боевой дух этого ребенка намного превосходит его сверстников. Он определенно станет большим активом в будущее. Однако сияющая богиня бабочек...» Намек на игривую улыбку появился на уголках его рта, когда он упомянул об этом. Третье духовное кольцо Вандуна также являлось фиолетовым духовным кольцом, что означало, что это было тысячелетнее духовное кольцо. Таким образом, Ван Дун на уровне старейшина духа уже обладал двумя тысячелетними духовными кольцами, и это была не имитация, а подлинная сила. Дайхуаби никогда бы не подумал, что Ван Дун преподнесет ему такой сюрприз. Верно, его совершенствование и духовная сила были действительно сильнее, чем у вандуна с большим отрывом. Но оба они были старейшинами духа, обладателями трех духовных колец. Вдобавок к этому, Ван Дун одолел его с точки зрения рангов духовных колец. Это означало, что если бы они конкурировали исключительно на основе своих духовных навыков, Ван Дун все еще смог бы взять верх в этой битве. Таким образом, разрыв в их совершенстве был уже предопределен. Лицо Хуабини помрачнело, и выражение его лица сразу стало отвратительным, однако его уверенность в себе не поколебалась. С его точки зрения, Ихау не имел возможности напрямую ранить духовных зверей, не используя свое второе духовное кольцо, и не мог полагаться только на свой духовный разряд. Хуабин считал, что Юйхао мог только следовать совету своего учителя и сдать экзамен, набрав минимальное количество баллов. Он также верил, что выступит даже лучше, чем Вандун, однако он не мог не нервничать в этот момент, несмотря на свою полную уверенность в себе. В этот момент из открытых металлических ворот, расположенных на некотором расстоянии от Вандуна, просочилась тираническая аура. Высокая фигура медленно вышла из звериного загона. Несмотря на то, что он не обладал скоростью того духовного волка ветра, с которым Юйхао сражался в прошлый раз, давление, создаваемое его аурой, было намного выше. Духовный зверь был трехметрового роста и ходил на задних лапах, как человек. От него светло-коричневого меха доносился слабый рыбный запах. На его груди было огромное пятно белого меха в форме галочки, которая напоминала прожилки на крыльях сияющей богини-бабочек Вандуна. Огромный размер медведя был действительно впечатляющим. Наиболее привлекательной чертой этого массивного медведя были его глаза. У него были светло-красные глаза, которые были полны безжалости по отношению к своей добыче. Даже если духовные звери обладали одинаковым сроком жизни в тысячу лет, природная сила, которой обладали антилопы, гну, или козы, или даже коровы, не могла сравниться с силой львов, тигров, леопардов и даже медведей. Более того, вероятность того, что этим плотоядным духовным зверятам удастся культивировать более тысячи лет, также была намного выше. Тысячелетний духовный зверь, с которым Ван Дуну предстояло столкнуться, назывался кровожадным демоническим медведем, могущественным духовным зверем земляного атрибута. Ван -Дун расправил крылья и взлетел в тот момент, когда увидел появление своего противника. Однако огромное бесформенное давление немедленно толкнуло его на землю, прежде чем он смог взлететь более чем на 5 метров в воздух. Голос судьи тут же прозвучал в его ушах в этом месте на продвижение вам запрещено взлетать вверх более чем на 5 метров над землей кровожадный демонический медведь казалось не был очень быстрым поскольку он медленно шел к вандуну на задних лапах со зловещим блеском в глазах однако удушающая аура которая пришла вместе с ним тайно поразила вандуна это был первый раз когда он сталкивался с тысячелетним духовным зверем в одиночку но тем не менее Он все еще был уверен в своих силах. В это же время в его голове незаметно появилось трехмерное изображение. Юйхау сидел недалеко от края арены, и в его глазах уже было видно слабое золотое сияние. Если бы не спор с Дайхуабинем, он бы точно не стал жульничать. Но на этот раз ставки были высоки, и он не мог проиграть одному из своих врагов, который стал причиной смерти его матери. Таким образом, он также мог защитить Вандуна с помощью своего духовного обнаружения, чтобы уберечь его от получения травм. Вандун поднял плечи, сложив передние крылья, таким образом он начал двигаться вперед. Он делал только маленькие шажочки, продвигаясь в направлении медведя. Так же, как и медведь, он совсем не был быстрым. Скорее всего, его шаги чрезвычайно были устойчивы и отражали даже спокойствие состояния его ума. Двое медленно приближались друг к другу. Два судьи также внимательно наблюдали за их движениями с близкого расстояния. Им нужно было немедленно принять меры, если они почувствуют, что Вандун слишком истощил свои силы. В конце концов, духовные звери не были похожи на людей. Нельзя было сказать, что в такой ситуации не происходило никаких жертв. Только что они обратили внимание на экзаменационный бланк вандуна и заметили его статус основного ученика. Уже один этот факт заставил их еще сильнее напрячься, чтобы не потерять этого ученика в результате несчастного случая. Кровожадный демонический медведь выглядел немного нелепо, когда вставал и входил на задних лапах, как человек. Мало того, что это замедляло его, так он еще и шатался из стороны в сторону. Однако... Когда он находился примерно в 30 метрах от Вандуна, его передние конечности внезапно опустились на пол. Теперь все четыре его конечности касались земли. Внезапное изменение потрясло Вандуна, и он неосознанно остановился. Затем он переместился на несколько метров назад в ожидании. Кровожадный демонический медведь продолжил приближаться к нему, словно ничего и не произошло. Казалось бы, даже насмешка появилась в его светло-красных глазах. Когда духовные звери достигали тысячи лет совершенствования, они получали некоторую ограниченную форму интеллекта. Только когда духовные звери достигали совершенствования в 10 тысяч лет или более, они развивали интеллект, не уступающий человеческому разуму, и поэтому могли даже взаимодействовать с людьми с помощью речи. Вандун колебался из-за поведения кровожадного демонического медведя. Именно в этот момент колебания кровожадного медведя внезапно ускорились. Толстый слой кровавого света окутал все его тело, делая его похожим на красное облако, когда он бежал в сторону Вандуна. Он двигался так быстро, что на мгновение его скорость была сопоставима со скоростью духовного волка ветра, с которым ранее сражался Юйхао. Изменение его скорости, наряду с внезапным использованием всех четырех конечностей, все это были классические стратегии, используемые в психологической войне. И это неудивительно, ведь тысячелетние духовные звери считались экспертами среди всех предоставленных оппонентов на этом экзамене. Силу, проявленную этим тысячелетним кровожадным медведем-демоном, нельзя было сравнивать со столетним духовным зверем. За два вдоха медведь уже сократил расстояние между ними и теперь находился в трех метрах от Вандуна. Вандун, казалось, стоял в оцепенении, пока кровожадный демонический медведь махнул на него своей огромной лапой с шариком кровавого света, сопровождающим его движение. Судьи ждали каких-то действий от них двоих после всех этих медленных движений. Судьи, сидящие на зрительской трибуне, тоже не могли не нахмуриться. Ранее Они были приятно удивлены учеником второго года обучения, который уже имел три духовных кольца и также являлся основным учеником. Как его опыт в реальном бою мог быть настолько плохим, чтобы он полностью был настолько напуган, что стоял просто в стороне бесполезным? Был ли Вандун в ужасе? Очевидно же, нет. Увидев огромную лапу кровожадного демонического медведя, он внезапно скользнул одной ногой в сторону, опустившись вниз и сделал полоборота. Кровожадный демонический медведь, казалось, нанес удар в опасной близости от тела Вандуна, но тот уже оказался позади медведя. Он развернул свои передние крылья и сделал резкое движение ножницами, переместив их через шею кровожадного демонического медведя. Тысячелетний кровожадный медведь являлся исключительным духовным зверем. Он сразу почувствовал, что что-то не так, как только его лапа не столкнулась ни с чем, кроме воздуха. Кровавый свет, окружающий его тело, постепенно пожелтел, а его светло-коричневый мех мгновенно стал твердым, как сталь. В момент, когда крылатая гильотина Вандона столкнулась с его крепким мехом, вылетела серия искр вместе с пронзительным визгом. Будучи духовным зверем земляного атрибута, кровожадный демонический медведь, естественно, был чрезвычайно хорош в защите. К сожалению, он среагировал на эту ситуацию слишком медленно. Медведь подумал, что Ван Дун был обманут им в психологической войне, которую он использовал против него. Поэтому в таких обстоятельствах медведь довольно резко набросился на него. Но теперь, несмотря на то, что он смог вовремя среагировать, Ван Дун с помощью крылатой гильотины все же снял с его шеи огромный кусок мяса. Кто не знал, как вести психологическую войну против своего противника? Ван Дун холодно рассмеялся. Его атака попала в цель, но он не стал продолжать. Со взмахом крыльев его тело внезапно отступило на пять метров назад, уклоняясь от неистовой контратаки кровожадного неманического медведя. Без деления духовным обнаружением Юйхао он все равно получил бы значительное преимущество, даже если бы не притворялся обманутым медведем. Тем не менее, духовное обнаружение может помочь ему четко увидеть кровеносные сосуды и циркуляцию духовной силы в теле медвежонка, а также схема его атак. Так почему бы ему не воспользоваться такой прекрасной возможностью? Конечно же, ошеломленный взгляд появился в глазах всех судей, сидящих на зрительской трибуне, после того, как они стали свидетелями такой атаки со стороны Вандуна. В их число вошли даже декан Янь Шауже и директор Дувей Лун. Вандун оставался спокойным перед лицом атаки медведя и даже воспользовался замыслом противника в своих целях. Его спокойное поведение, учитывая, что он боролся против тысячелетнего духовного зверя в такой непосредственной близости, очень впечатлило судей. Судьи не видели такой высокоуровневой техники ведения боя даже от учеников старших классов. Кровожадный демонический медведь взревел от боли и гнева, поднявшись на задние лапы. Его бледно-красные глаза вспыхнули кровавым светом, когда его огромный корпус наполнился силой и начал излучать свирепую ауру. Это был врожденный навык этого духовного зверя – жажда крови. Причиной, по которой его назвали кровожадным демоническим медведем, было существование этого врожденного навыка. Кроме того, его земляной атрибут и способность родословной еще больше увеличивали его силу. Даже мех на его теле окрасился в красный цвет, как только он активировал жажду крови. От его тела начал исходить сильный запах крови, и когда он набросился на Вандуна, когти на его передних лапах излучали интенсивный желтый свет. Вандун развернул свои крылья и силой взмахнул ими вперед, что заставило его собственное тело лететь назад. Казалось, он пытался увеличить расстояние между собой и медвежонком. Тем не менее, скорость кровожадного демонического медведя резко возросла после активации жажды крови. Более того, отступление Вандуна запоздало на полсекунды. Хотя передние когти и не поразили его, они нанесли мощный удар по земле перед ним. Сразу же от точки удара расцветал интенсивный желтый свет. Это был навык земляного атрибута кровожадного демонического медведя. Сейсмическая волна. Была заметна разница между способностями тысячелетних духовных зверей и столетних духовных зверей. В то время как у столетних зверей была лишь маленькая вероятность того, что они обладают дальнобойной атакующей силой или дальнобойной способностью, тысячелетние звери же, несомненно, будут обладать духовными способностями дальнего боя или атакующими по области. Сейсмическая волна была отличительной чертой кровожадного демонического медведя – Навык не только вынудит противника потерять равновесие из-за сильных колебаний, но и вызовет головокружение в определенной степени. Кровожадный медведь жестоко истреблял своих противников, пока те находились под эффектами сейсмической волны. Из-за этого двое судей быстро приблизились к Вандуну, как только кровожадный демонический медведь активировал сейсмическую волну. Они были готовы прервать матч в тот момент, когда поймут, что Ван Дун попал под действие сейсмической волны. Часто, во время битвы между мастерами духа и духовным зверем, исход сражения решался единственным духовным навыком. Ситуация, при которой один единственный духовный навык после удачного применения изменял положение всего матча, была невероятно распространена. Задние крылья Вандуна поднялись, как только лапы кровожадного демонического медведя ударились о землю и выпустили сейсмическую волну. Одновременно с этим он наклонил свои передние крылья вниз, когда загорелось его второе духовное кольцо. Ранее он взмахнул крыльями вперед, что создало обратный поток воздуха. Однако, теперь лишь слегка скорректировав свои движения, он немедленно поднял воздух в свое отступающее тело, заимствуя силу этих потоков воздуха, в результате чего он мгновенно поднялся на 3 метра над землей. Кроме того, его тело находилось в параллельном землеположении и таким образом смогло вовремя увернуться от грохочущей сейсмической волны. Словно этого было недостаточно, кровожадный демонический медведь, ударивший по земле, в настоящее время находился прямо под Вандуном, его крепкая спина была полностью раскрыта. Все золотые узоры на ослепительных голубых крыльях его боевого духа сияющей богини-бабочек мгновенно загорелись. Серия ужасающих взрывов немедленно разразилась среди мерцающих золотых огней. Это был второй духовный навык Вандуна. Его тысячелетний духовный навык – свет богини-бабочек. Тиранический желтый свет от света богини-бабочек безжалостно обрушивался на спину кровожадного демонического медведя. Даже просто звуки, издаваемые сильными взрывами, уже были болезненными. Кровожадный демонический медведь только что активировал атаку, которая оставила его тело немного вялым на короткое время. Таким образом, он не мог уклониться от атаки Вандуна. С того момента, как его ударил первый же золотой шарик, он мог только изо всех сил свернуться калачиком и использовать свою толстую спину, чтобы выдержать бомбардировку от света богини-бабочек. Мощные взрывы длились целых три секунды, прежде чем они, наконец, закончились. Вандун плавно парил вверху, когда его ослепительные синие крылья внезапно приобрели интенсивный золотой цвет. Он переместил свои руки обратно к своей груди и коснулся ладонями своей груди, после чего его третье духовное кольцо излучало большое количество света. Шар с ладонь, из чистого золотого света, появился между ладоней Вандуна и затем начал расти с удивительной скоростью в окружающем его свете. В мгновение ока шар был уже шириной в фут. Шар золотого света был окружен золотым электричеством, которое освещало все его тело. Золотые крылья на спине Вандуна непрерывно мерцали, пока испускали изогнутые золотые тени, которые сливались с чистым золотым шаром света, вызывая дальнейшее увеличение его объема. Под серией взрывов, вызванных светом богини-бабочек Вандуна, кровавый демонический медведь уже распластался на земле. Несмотря на то, что он защищался изо всех сил, разве можно было так просто защититься от тысячелетнего духовного навыка? Плоть на его спине была разорвана, и вся спина была заляпана свежей кровью. Урон был настолько серьезным, что даже его жажда крови была прервана. Однако, как у тысячелетнего духовного зверя земляного атрибута, защитные способности медведя были чрезвычайно мощными. Несмотря на сильные приступы боли, идущие от его спины из-за света богини-бабочек, он еще не потерял всю свою боевую силу. Но, так как два удара Вандуна поразили одну из его задних лап, его скорость заметно упала, что значительно сократило его маневренность. Почувствовав ужасающую ауру над собой, кровожадный демонический медведь заставил себя обернуться. Он не смог сдержать рев, когда увидел ужасающий золотой шар света перед грудью Вандуна. Подняв передние лапы, он едва успел выпустить шар с желтого света в направлении Вандуна, затем... Этот желтый свет превратился в маленький щит, который едва покрывал его тело. Хорошо! Тест окончен! Вандун, развей свой духовный навык! Голос Вейлуна прозвучал с высокой сцены. Тем не менее, это духовное умение было нелегко отменить. Вандун поспешно вытянул руки вверх и золотой шар света перед его грудью поднялся в воздух. Так как Великая Арена Звериных Дуэлей была расположена на открытом воздухе, золотой шар света взлетел на сотню метров в воздух, прежде чем расцвел множеством силуэтов, похожих на лунные полумесяцы. Они выглядели так же, как цветочные лепестки, когда взлетали в воздух и превращались в частички золотого света, прежде чем они, наконец, взрывались, мгновенно создавая впечатляющий занавес золотого света. Два судьи одновременно сделали ход и подчинили кровожадного демонического медведя, прежде чем объявили об окончании этого раунда теста продвижения. Судьям просто не нужно было говорить. Все ученики поняли, что Ван Дун прошел тест наивысшим возможным баллом. После высвобождения его третьего духовного умения тело Вандуна слегка покачнулось, и его лицо также стало явно бледным. Если бы не их ставка с Дай Хуабинем, ему не нужно было бы использовать свой третий духовный навык в этом тесте. Однако, его целью сейчас было сделать все, что в его силах, чтобы получить максимально возможную оценку, на которую он был способен. Его третье духовное умение называлось «разрез богини бабочек». Оно было похоже на шар света, но на самом деле это была атака, в которой содержалось 108 клинков света. В тот момент, когда она поражала свою цель, 108 клинков внутри нее вырвутся наружу и разорвут свою цель просто в клочья. Свет богини-бабочек являлся атакой областного действия, и хотя он был очень мощным, ему не хватало взрывной силы. Однако разрез богини-бабочек был другим. Он жертвовал способностью захвата цели и дальностью, которыми обычно обладали атаки дальнего действия, ради беспрецедентной силы атаки. У разреза богини-бабочек не было возможности зафиксироваться на цели, и содержащиеся в ней клинки света автоматически начали бы разлетаться в стороны, как только атака отлетела бы на расстояние более 5 метров от пользователя, пока она полностью не расцвела бы по сторонам во всю свою силу. Это было также причиной чудесной сцены, которая произошла ранее. Основная причина, по которой Ван Дун выбрал этот навык в качестве своего третьего духовного навыка, заключалась в делении духовным обнаружением Хо. Только получая поддержку духовного обнаружения Юйхао, он смог раскрыть всю мощь этого умения. Поговорив немного друг с другом, Дувы, Лун и Яньша уже определились с его баллами. Дувы, Лун торжественным голосом сказал... Вандун, решив встретиться с тысячелетним зверем, самым высокоранговым в этом тесте, получает 100 баллов на свой базовый счет. Принимая во внимание силу атаки его последнего духовного умения, вероятность того, что кровожадный демонический зверь был бы убит мгновенно, составляет 70%. Таким образом, он получает максимальный балл за свой, на свой базовый счет. Его выступление во время битвы можно считать идеальным, и за это он получает 50 баллов за технику боя. Во время теста на продвижение духовные звери разного ранга будут давать разные базовые баллы. Столетний зверь с самым низким рангом давал лишь 10 баллов, и только продемонстрировав невероятный уровень боевой техники победив его, студент сможет пройти тест на продвижение. Тем не менее, тысячелетний зверь, которого выбрал Ван Дун, давал 100 баллов на базовую оценку. В дополнение к 50 баллам, которые он получил за свою технику боя, он получил в общей сложности 150 баллов. Для сравнения, для прохождения экзамена по переходу на второй курс студенту необходимо было только 30 баллов. Другими словами, даже если бы он не смог победить кровожадного демонического медведя, он все еще с легкостью смог бы получить более 30 баллов. Ван Дун был в восторге, узнав, что он получил максимальный балл. И Хау даже не нужно было вмешиваться, чтобы они просто выиграли спор. Он сам получил максимальный балл, что вполне означало, что Хуабине больше даже не было возможности бороться с ними. Однако... Прежде чем он успел порадоваться, следующие слова Дувайлуна сбили его с ног. Однако кровожадный демонический медведь – это духовный зверь земляного атрибута. Его защитные способности входят в число лучших среди тысячелетних духовных зверей, что означает, что у него все еще был 30% шанс заблокировать твою последнюю атаку. Между тем, твоя духовная сила была почти полностью истощена после активации этой атаки. При таких обстоятельствах ты больше не смог бы продолжать борьбу. Если бы это произошло, ты мог бы быть ранен или даже убит его следующей атакой. Для мастера духа небрежно ставить все на одну атаку – неразумное решение. Поговорив с деканом Янем, мы решили вычесть 50 баллов из твоей оценки. Это устанавливает твой итоговый результат за этот тест на отметке в 100 баллов. Ты прошел экзамен на продвижение». «А? Что?» Этот штраф был слишком большой. «В конце концов, я же избил тысячелетнего духовного зверя!» Янша уже тепло ответил. «Как выдающийся мастер духа, твоим первым приоритетом в битве должна быть твоя собственная безопасность». Ты должен думать о том, как победить своего противника, только после того, как гарантируешь свою собственную безопасность. Как долго ты культивируешь? Если ты в итоге обменяешь свою жизнь на смерть лишь одного духовного зверя, какой смысл будет иметь твое совершенствование? Причина, по которой мы вычли у тебя 50 баллов, в том, что ты основной ученик Академии. К основным ученикам относятся лучше, чем к обычным ученикам, но в то же время они должны выполнять гораздо более строгие требования, ты понимаешь? Вандун был крайне удручен, но он мало что мог сделать. У него не было выбора, кроме как уйти со сцены с опущенной головой. Однако, несмотря на его разочарование, сто баллов за экзамен на продвижение уже были чрезвычайно высокими. Немногие студенты получали такой балл даже за предыдущие годы. Кроме того, он победил тысячелетнего духовного зверя. Яньша уже и Лун были суровы на поверхности, но на самом деле они все же были очень, очень довольны в своих сердцах. Они вышли столько очков из-за оценки Вандуна только потому, что не хотели, чтобы он становился слишком высокомерным. Вандун вернулся к ейхау затем сказал с удрученным видом. Это было слишком несправедливо. Я не могу поверить, что они действительно вышли так много баллов из моей оценки». Юйхао тихо ответил. «Забудь об этом. Твоей оценки более чем достаточно, чтобы гарантировать, что мы не проиграем спор. Оставь остальное мне. Не беспокойся ни о чем. Более того, это было не так уж и несправедливо. Как ты думаешь, какими были бы твои шансы на победу, если бы у тебя не было моего обнаружения?» Бандун показал ейхау язык, после чего сказал. Вероятно, менее 30%. С этим большим парнем было не так-то трудно иметь дело. Он также был еще и чрезвычайно хитрый. Вот зараза. Хм. Тебе нужно всего 30 баллов, чтобы пройти этот тест. Таким другими словами, Хуабинь должен набрать как минимум 130 баллов, чтобы получить шанс на победу. Я отказываюсь верить, что он будет намного лучше меня. Надо знать, что у Хуабиня не было такого человека, как Ехао, который мог бы тайно помочь ему. Ван Дун также знал, что в бою один на один он не мог бы сравниться с Дай Хуабин. С другой точки зрения, его боевой дух, сияющая богиня бабочек, комбинировала в себе системы атаки и ловкости, в то время как боевой дух Белый Тигр, Дай Хуабиня, был и самым чистым и самым сильным боевым духовным зверем системы атаки. В прямом бою, если бы у него не было чего-то такого, как духовное обнаружение Юйхао, которое помогло бы помочь ему предвидеть действия своего врага, у него не было бы шансов на победу. Из первокурсников этого года, с высочайшим боевым мастерством, Дайхуабинь, сын герцога Белого Тигра, был, безусловно, одним из самых талантливых. «Второй год! Класс номер два! Дайхуабинь!» Мощный голос Дувайлуна внезапно отозвался эхом. Тест на продвижение Хуабини еще не начался, но его тело уже начало излучать жесткую свирепую ауру. Таким образом, он походил на вулкан, который вот-вот взорвется. Глаза Яньша уже загорелись, когда он увидел это. Он сказал Дувайлуну, «Это самый сильный ученик второго года, или же нет?» Дувайлун кивнул и ответил. Потомки герцога Белого Тигра действительно выдающиеся. Его природный талант на самом деле даже немного выше, чем у его старшего брата, у которого не было такого уровня совершенствования в его возрасте. Кроме того, я слышал от Мудзинь, что он прикладывает гораздо больше усилий, чем его сверстники». «Исходя из его текущей скорости совершенствования, весьма вероятно, что он прорвется к уровню предка-духа через один, а ну, максимум полтора года. Если это действительно произойдет, он войдет в историю Академии. Не так-то легко стать духом предка», — сказал Яньша уже с легкой улыбкой. «Однако этот ребенок действительно выдающийся. Давай понаблюдаем за его выступлением». Дай Хуабин не стал ждать вопроса судьи и сразу объявил «Я выбираю тысячелетнего духовного зверя!» Из-за прецедента Ван Дуна судьи не были удивлены выбором Дайхуабиня. Как только они спросили Дай Хуабиня, готов ли он, они сразу же выпустили его противника. По совпадению, противник Хуабиня был очень похож на его боевого духа. Низкий рев отозвался эхом, когда на зве... из звериной клетки выпрыгнул шустрый двухметровый, похожий на тигра, духовный зверь. Как только он выпрыгнул из железной клетки и приземлился на землю, он начал внимательно наблюдать за стоящим неподалеку Хуабинем. Его тело было светло-желтым, с длинными, темно-зелеными волосами, распространяющимися помеху. Его фигура была немного меньше пылающего демонического тигра, которого видел Юйхау, но... Он оказался более проворным. Два его глаза излучали темно-зеленое сияние, когда он наблюдал за Дайхуабинем. Это был тигр ветра, один из самых быстрых среди тигровых духов зверей атрибута ветра. Казалось, что тигр ветра осознавал, что из тела Дайхуабини исходила опасная аура, так как он не двигался вперед, а вместо этого начал обходить его по кругу. Очевидно, он планировал использовать свою скорость, чтобы исследовать способности и силу противника. Четыре его лапы скользили по земле, словно это был хлопок, но они не издавали ни единого звука. Опасная аура, исходившая из тела Хуабиня, внезапно уменьшилась, что вызвало рывок тигра-ветра. Однако, Дай Хуабинь даже не выпустил свой боевой дух белого тигра, когда это увидел. Это действие удивило судей. Что этот студент пытался сделать? Оценив ситуацию, тысячелетний тигр ветра решил, что угроза, которую представляет Хуабинь, не так уж и велика. Зеленый свет мелькнул в его глазах, когда четыре его лапы внезапно прижались к земле. После этого его тело внезапно рвануло к Хуабиню, как стрела. Он прохпоходил на зеленую вспышку молнии, когда летел на Хуабиня, поскольку его скорость была намного быстрее, чем у других духовных зверей атрибута ветра. Излишне говорить, что его сила атаки была также во много раз сильнее. Волки и тигры уже были на двух разных уровнях, не говоря уже о сравнении столетнего зверя с тысячелетним. Расстояние между двумя сторонами было почти мгновенно сокращено. Две передние лапы тигра ветра раскрылись посреди полета, пока он продолжал нестись вперед, обнажив тем самым свои острые когти. По ходу своего полета тигр выстрелил десять футовых клинков ветра в сторону Дай-Хуабиня, все еще продолжая нестись в его сторону. Он следовал за клинками, которые послал в Хуабиня, потому что его тело было самым сильным оружием, которое он имел в своем распоряжении. Когда он уже почти приблизился к Хуабиню, острые когти на передних лапах тигра засверкали зеленым блеском, от них исходили колебания большого количества духовной силы ветряного атрибута, когда они прорезали воздух. Это, в свою очередь, дало его когтям еще большую проникающую способность. Несмотря на то, что Хуабинь столкнулся с атаками тысячелетнего тигра-ветра, он не стал уклоняться. Вместо этого внезапно эхом отозвался рев тигра. Он, наконец, высвободил своего боевого духа белого тигра. Как только он это сделал, он сразу же бесстрашно атаковал этого тигра. Однако его стиль боя отличался от стиля Вандуна. Он полагался не на мастерство, а на подавляющую силу, поскольку одновременно загорелись его первые и третьи духовные кольца. Теперь... Когда он высвободил своего боевого духа, тело Хуабиня внезапно начало испускать ауру белого тигра, что заставило тысячелетнего тигра-ветра невольно показать паническое выражение лица. Белый тигр стоял на вершине среди тигровых духовных зверей. Дикие белые тигры считались королями среди тигровых духовных зверей. Однако этот тигр-ветра сейчас находился в воздухе. Даже если бы он был быстрее, он все равно не смог бы увернуться в текущем положении. Ему придется дождаться конца своей атаки, чтобы продемонстрировать свою превосходящую скорость. Тысячелетнее духовное умение Хуабиня заставило его тело внезапно расшириться, оно мгновенно достигло своей пиковой формы. При нормальных обстоятельствах, когда он использовал свой третий духовный навык, ему потребовалось бы определенное количество времени, чтобы завершить эту трансформацию. Несмотря на это, он сократил это время до минимума, можно было предвидеть, как это отразилось на его теле. Однако, взглянув на его внешнее выражение сейчас, вы ничего не смогли бы заметить. Теперь, когда он активировал свою трансформацию в аджеры белого тигра, щит белого тигра Дайхуабиня начал излучать слой белого света, в то время как его тигриные когти стали золотыми. Все зрители думали, что Дай Хуабинь должен был сначала попытаться справиться с атакой тысячелетнего тигра-ветра, прежде чем пытаться контратаковать, однако он не планировал этого делать. То, что он планировал сделать, было тем, что обычный человек никогда бы не стал даже пробовать делать. Дай не обращал внимания на приближающиеся к нему 10 клинков ветра. Он также игнорировал две мощные когтистые лапы тигра, наполненные разрушительной силой, приближающиеся к нему. Вместо этого он целился на голову тигра ветра своими собственными когтями. Если бы кто-то увидел это, он бы просто подумал, что тот пытается совершить самоубийство. Даже опытный Янь Шауже и Дувай Лун были очень удивлены его действиями. На самом деле, этот боевой стиль принадлежал 12-летнему мальчику. Неужели это действительно так? Он был еще более свирепым, чем духовный зверь. В этот момент. Тигр Ветра уже находился под влиянием ауры Белого Тигра, испускаемой Дайхуабинем. Из-за этого он был по какой-то причине напуган. Клинки Ветра, которые Тигр бросил в сторону Хуабиня, били по его телу один за другим. Несмотря на то, что щит Белого Тигра был усилен трансформацией в аджры Белого Тигра, он не смог полностью свести на нет 10 последовательных атак тысячелетнего духовного зверя. Пятна крови появились на плечах и груди Хуабиня. Но это даже не заставило его вздрогнуть, словно он не почувствовал никакой боли вообще. После того, как они были ослаблены его щитом белого тигра, клинки ветра тигра ветра смогли оставить лишь несколько поверхностных ранг на его теле. И когти Дай Хуабиня и когти тигра ветра приближались прямо друг к другу с одинаковой скоростью. Однако, Учитывая время начала этой атаки и длину их конечностей, казалось, что когти Тигра-Ветра первыми достигнут Хуабиня. Это было противостояние грубой силы, кто победит. Когда сталкиваются два Тигра, побеждает самый доблестный. Тигр-Ветра уже был несколько напуган. Когда он увидел, что вот-вот столкнется с Хуабинем, он быстро убрал свои когти и попытался схватить его за руки. Он хотел остановить атаку противника. Тем не менее... Дайхуабинь уже продемонстрировал этот безрассудный стиль боя. Разве он мог быть напуган? Он внезапно издал оглушительный громкий рев. Этот рев содержал доблесть короля зверей, и если бы кто-нибудь взглянул в глаза тигра ветра, они могли бы заметить, что его зрачки мгновенно расширились. Под воздействием этой ментальной атаки скорость его когтей сразу же немного замедлилась. В то же время Хуабинь внезапно наполнил свои ноги силой, что заставило его тело выстрелить вперед, как стрела. Сделав это, он подставил под удар когтей Тигра Ветра свои плечи и в то же время увеличил скорость удара своих собственных когтей. Когти Тигра Ветра врезались в плечи Хуабиня. В то же время его зрачки сжались, когда два набора золотых когтей до Хуабиня безжалостно ударили по голове Тигра Ветра с обеих сторон. В этот момент их пугающая битва достигла своего пика. Приглушенный стон тигра ветра отозвался эхом вокруг. В тот момент, когда его вот-вот должны были ударить, он внезапно широко раскрыл пасть, пытаясь укусить ладони «дай Хуабине». Тем не менее, Хуабинь был полон решимости одержать победу. «Разве могло что-то подобное заставить его остановиться?» Он безрассудно обрушивал свои когти на пасть тигра-ветра, разрезая мышцы щек тигра-ветра, в то время как острые зубы тигра-ветра пронзили его ладони. Несмотря на это, ему удалось схватиться за длинные острые зубы тигра-ветра и сломать ему челюсть, чтобы тот не смог больше закрыть пасть. В это время его второе духовное кольцо внезапно загорелось, что вызвало беспощадный взрыв белого света внутри открытой пасти тигра-ветра. Это была яростная световая волна белого тигра. СТОП! Голос Вайлуна эхом отразился с высокой платформы. Двое сражались лишь в течение короткого времени, но победители, проигравшие уже были определены. Тем не менее, Дайхуабине уже переполняла жажда убийства. По его мнению, он боролся не с тигром ветра, а с Юйхао и Вандуном. Он воспользовался тем, что тигр ветра все еще был в оцепенении, чтобы прогнуть свое тело назад и разрезать мягкий живот тигра. В то же время он использовал свои когти, чтобы оторвать нижнюю часть тигра с трескающим звуком. Его живот был разрезан в тот же момент, когда была оторвана его челюсть. Когда тело тигра ветра с распоротым брюхом легло поверх Дайхуабиня, Хуабинь весь покрылся кровью. На этом 51 глава закончилась. Не забывай подписываться на YouTube-канал, чтобы отслеживать выходы новых глав. Они выходят очень часто и стабильно. До встречи в следующей главе.